Итак, у нас с вами сегодня 12 мая год 2020. Спасибо. Рада, что видно и слышно хорошо. Вот у нас очередное наше занятие сегодня. Мы с вами находимся на территории корневых раскладов. И правда мы на них находимся, ну, продолжительное время. Не знаю, как будет в вашей практике складываться. Но в моей практике, пожалуй, на корневые расклады приходится основная доля. Потому что когда ко мне приходят люди, да, с вопросами, как как как выстраивается, да, их история, что преимущественно они приходят с вопросами, на которые надо делать корневые расклады. И как вы знаете, корневые расклады, они бывают очень разного Ну, на, на очень разные темы можно сделать. Мы с вами уже изучили а, расклады на профессиональную тему, да? А, вступать ли в какую-то профессию. вот, куда и учеба соответствующая, да? У нас тоже вошла оставаться в профессии. Мы отдельно разобрали помогающие профессии со всеми вариантами, которые могут быть под ними. И мы с вами повторили такую тему, как в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, и, поговорили о ней. Кстати, у меня для вас есть сообщение, да. На прошлом занятии Женя мне задала вопрос: как такое может быть, что истинные партнёры, но при этом не по судьбе, Я ответила, что я бы не стала даже спрашивать. Истинные партнёры или неистинные партнёры этим обсудила с Сэт. И, в общем-то, Исет мне объяснила, что, э, истинные партнёры не по судьбе бывают. Я как-то не задумывалась никогда, но вот готова вам готова вам ответить, да, что такое истинные партнёры не по судьбе. Всё-таки у нас далеко не с каждым истинным партнёром долж, должна складываться судьба, да? Мы далеко не каждого истинного партнёра берём свою судьбу. Истинные партнёры это люди одной стаи с нами, люди схожего Ну, так скажем, сделаны из одного теста, да, вот настолько у нас э, похожа органика, да, внутри, можно так сказать. но при этом судьбы могут быть разные. А если мы говорим о мужско-женских отношениях, например, да, то не факт, Ну, допустим, у него может быть человек судьбы. И это не ты. Вы истинные партнеры, вы можете общаться, но не будете мужем и женой. А если говорить даже не о мужеско женских отношениях, а о том, как, в принципе, да, нам а, судьбы выстраивать. Но данный приказ ему на запад, ей в другую сторону, это вовсе даже не факт, что они являются истинными партнерами. Один, допустим, у него судьба быть да, быть политиком, а другой творческий человек и а, в некотором роде, ну, такой свободный художник, да, а, с постоянными перемещениями, какими то надо там то в вкладыوري пожить, то в Готу, еще там где-нибудь И при этом судьба может на время сводить, да? И это общение, оно будет очень, э, очень насыщенным, да, и очень таким, э, вкусным, замечательным, да, вот вы истинные партнеры. Но при этом общей судьбы как таковой не сложится. Ну, в общем, э, такие такие такие истории бывают, да? Поэтому тоже мы должны понимать, что мы находимся на все таки разных категориях, да? Категория категория общей судьбы, и категория партнерства. Вот. А не было совершенно в группе вопросов по поводу расклада, в чем человек. Ты была в замешательстве? Ну да, потому что я тоже пришла в замешательстве. Я просто такое зовут свою практику, ну, долговременную же. Я такого никогда не видела. И ты мне задала вопрос, я на него ответила, а потом подумала, что в принципе, может быть, и не так. ну, и лучше я об этом с поговорю, и вот она мне объяснила. Да, вот такая тема, может быть. вы мне не задавали, вы мне не задавали ни одного вопроса по поводу, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Правильно я понимаю, что эту тему вы полностью поняли? Все расклады как орехи щелкаете. никаких вопросов у вас по в чем выше смысл того, что жизненные пути не осталось. Верно? Если есть вопрос, задавайте. И больше не вернемся мы к вечному к высшему смыслу. Мы ну да, вы на базовом проходили. Здесь мы его, да, добили со всех сторон. Если в конце циклический аркан, это значит, что отношения переходят в следующую жизнь. В смысле, Ань, ты имеешь в виду следующую инкарнацию? То есть в этой жизни всё, а в следующей жизни интересная версия. Никогда не слышала. Нет, я бы так не сказала. Смотрите, мы с вами, по-моему, разбирали тему, что, во-первых, эти отношения можно прекратить на любой стадии. Во-вторых, на любой стадии кто-то может помереть. Вот в раскладе В раскладе есть папа в ноле и смерть, а в печати солнце одно на двоих. Ребята расстались на смерти. А смерть до солнца. Я не удивлюсь, если они сойдутся. То есть помните, да, что между этапами бывают интервалы вплоть до, ну, на десятилетия могут растягиваться. То есть данный расклад не всегда показывает, он иногда показывает последний этап отношения, иногда он показывает эти отношения со времен царя гороха, особенно если мы между отношениям не один десяток лет. И бывает, что очень большие интервалы между картами. То есть, если там, а, нет никакого разрыва логики расклада, да, если это действительно одно солнце на двоих, то после того, как они расстались, их через некоторое время запросто может стянуть. Я бы даже поставила на то, что так и будет. Ну, надо расклад посмотреть, пока я так под по описанием только предполагать могу. Вот. А мы с вами не повторяли пока женскую, и мужскую долю, да? Но вы понимаете, что если Пройдешь мимо человека судьбы, то человек судьбы-то получит компенсацию, а ты получишь шиш с маслом. Но это не значит, что нельзя пройти мимо человека судьбы. Так бывает. А Бывает, бывает всякое. Просто, а, за все, что бывает, есть компенсация. Вот ты э ты совершаешь какой-то поступок, создаёшь заряд. А Вселенная находится в балансе. И для того, чтобы твой заряд, да, откомпенсировать, происходит происходит реакция. Поэтому каждая наша действие, вот так работает карма, да, каждое наше действие имеет последствия какие-то. И поэтому можно это всё что угодно. Вопрос в том, какая плата будет за это. Ну, кроме того, что в принципе невозможно, да? те вещи, которые, в принципе, невозможно, тоже случаются. Если вы поняли о чём я, то я рада. Если не поняли, то значит, так-то и быть. А, вот и, во-первых, люди могут на любом из этапов расстаться, во-вторых, люди могут во на хрен помириться, но ну, не дожить до цикличной карты. И так далее. Опять же, мы говорим об этапах. Ну вот, допустим, да, у нас отношения там длятся уже 15 лет. Я делаю расклад, чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И там цикличная карта в конце. И расклад показывает там, допустим, наши отношения, там вот начиная с трехлетней давности и еще там, да, будет какое-то продолжение у них. А мы расставаться не собираемся. Но этот этап закончится, а мы а мы живём, не померли. Да, и переходим, собственно, в следующий этап отношений. И там не обязательно это будет цикличная карта. То есть может быть, если люди помрут на этой цикличной карте, тогда да, но этап закончится и начинается следующий этап. Вот как с этим быть? То есть кто вас так научил, я бы ему вот такой вопрос задала. И, э, здесь возникает вопрос, что считать следующей жизнью? То есть следующая жизнь это это прямо ближайшая, приближайшая? Или следующая жизнь это одна из каких-то последующих? Дело в том, что время там в том компане нелинейно. Это у нас здесь Ты в один период времени можешь делать что-то только одно. То есть, да, у тебя это время занято. А время линейно, а там не линейно, оно там более многомерно. И, в общем-то, я могу сказать, что со всеми людьми, с которыми у тебя завязываются какие-то ну, более или менее серьёзные темы, скорее всего, ты в каких-то из прошлых жизней встретишься. Пересечёшься. Вне зависимости от того, есть у тебя цикличная карта или нет, то есть вероятность этого более чем высока. Прям всех-всех в следующую ближайшую жизнь взять вряд ли получится, все таки вы о разных, да, о разных. Но через некоторое количество воплощений снова пересечься, потому что что-нибудь там, да, совместное у вас есть. Ну вот, э, даже без гаданий, да, вероятность, вероятность высоченная. Поэтому я бы вот об этом спросила, как с этим тогда быть. Вот. Так, кроме э, кроме совместных задач, сл... <смех> есть такая прекрасная э, таролог, э, Вера Склярова. Она уже достаточно пожилая женщина, одна из первых тарологов, и, кстати, она очень толковая. Но, в общем, с определенным оплонбом мал того, что она разработала Таро прошлых жизней, где можно прошлые жизни посмотреть. но это та ладно. Она разработала и Таро будущих жизней. То есть можно погадать на своё будущее воплощение. Я думаю, что это абсолютно прекрасный инструмент. К тебе гарантированно никто не придёт с рекламацией. Вот никто к тебе не придёт, не скажет, что не сбылось. Вот. Это примерно как у Гермеса Трисмегиста, да, с этой бумажкой. Точнее, не у Гермеса Трисмегиста, а хутя, да, а с бумажкой о том, что нужно сказать на страшном суде. вот, которые вкладывали в гроб, да, чтобы человек гарантированно в рай попал или как это у египтян называлось. Есть люди, которые гадают на будущее, Ольга, ну вообще на будущее много кто гадает. Это называется, гадание, да? То есть ты делаешь предсказания, говоришь о том, что человека ожидает. Про следующей жизни есть, да? У нее даже, по-моему, колода специальная есть, на которой она гадает. Есть предложение, значит, есть спрос, конечно. Если она еще дает рекомендации, как вот улучшить себе прямо вот здесь на месте благое перерождение дать себе получить. то это должно быть просто незаменимо. вот. Чтобы наверняка, да-да-да. Короче, что будет в следующей жизни не нашего ума дело. Абсолютно верно, говорит Ольга а с этой кто разбираться будет не нашего ума дел. Следующая жизнь. Будет следующая жизнь, будешь ее жить, жить ее будешь, уже не ты. Почему? Потому что ты ассоциируешь себя с личностью. Всё-таки мало, сколько бы мы ни занимались собой, да, но вот того уровня самосозерцания, когда мы ассоциируем себя с чистым сознанием, да, имеющим личность, психику, тело и так далее, я думаю, никто из нас ещё не дошёл. Вот, а личность твоя помрёт вместе с телом. В течение 40 дней развалится, и больше ее не будет. Поэтому жить следующую жизнь будешь не ты. Будет жить твое чистое сознание, и у него будет другая личность. вот такие дела. О'кей. философская тема. психическая энергия остается в этой жизни, Эльвира, она в следующую жизнь не пойдет, я тебя уверяю. Если бы за тобой валандали все психические энергии всех твоих предыдущих воплощений, да, опыт твоих прошлых жизней есть в структуре твоего высшего я, а твое же высшее я обладает сверхсознанием, поэтому тебе могут быть доступны записи. в соответствующих трансовых процессах можно их оттуда скачать. В роду останется у тебя в следующей жизни будет другой род. Ты про этот даже забудешь, не не вспомнишь его. У тебя будет другой род и другие родовые динамики, в которых ты будешь колбаситься, ничуть не хуже, чем ты колбасишься в родовых динамиках актуального рода. Вот. Какое же большое желание, да, у нас бывает покопаться в прошлом для того, чтобы поправить его, заглянуть в будущее что-то пошаманить в будущем. Мы готовы делать все, что угодно, только чтобы не смотреть в глаза настоящему, и глаза себе актуальному, кто мы есть прямо сейчас в данную минуту. А ведь только это и является важным. Все остальное игры ума. Вот. Нормально мы урок сегодня начали. Я вообще так не планировала. А так, по а, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись? Всё, других вопросов не осталось. У меня тогда есть к вам вопрос. А, скажите мне, пожалуйста. А Что касается, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись на дружеские и бизнес отношения Нам надо с вами на эту тему поговорить. Или вы сами с усами во чём разбираетесь? Ну, на самом деле, там всё просто. А в самой, в самой структуре расклада ничего не меняется. Вопрос остается, вопрос остается тоже тем же самым. Вот. И когда мы делаем расклад, да, в чем высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, история та же самая. А точно так же читается двумя уровнями. Точно так же читается большими штрихами. Точно так же читается ну, может быть, может рваться, да? Точно так же. Да, промежутки могут быть. То есть потому что отношения есть отношения. Что же отличается? Отличается то, что мы, обращаем внимание на другие арканы, и для нас являются карты маркеры Ну, начнем с того, что в дружеских и бизнес-отношениях, в принципе, не может быть никакого человека судьбы. По логике понимаем, да? все таки э, супруг, супруга это понятие эксклюзивное. Мы живем на такой территории, где многоженство запрещено, да, поэтому супруг у тебя один, супруга у тебя одна. А что касается друзей, их может быть много. И что касается бизнес-партнёров, их тоже может быть много. Мы можем сходиться, расходиться, то есть в этих отношениях мы свободнее. Но тема по судьбе остается все равно. И по судьбе, да, тогда все те самые арканы, которые нам говорили по судьбе, они остаются. То есть у нас по судьбе говорят однозначно Император, солнца, белая карта, и точно так же до да, Девятка мечей и Мир. Да, против судьбы Император перевернутый, Девятка мечей перевернутая, да? А вот, эта тема тоже у нас остается. А теперь далее смотрим, да? А совсем на другие арканы мы обращаем внимание. То есть если мы говорим о бизнесе, какие арканы мы ждем? Давайте сейчас с вами вместе накидаем. Вот прям, чтобы они вышли, и мы обрадовались. И поняли, этот человек нам прям нужен, нужен. Как хорошо, что у меня такой партнер. Ага, то с ну, то пентаклей. Но, кстати, не особо. Не особо. Скипетры и пентакли. Говорит Максим Абухов, и это правильно. А, скипетрами мы тут будем рады практически любым за редким исключением. Но ну, двойки с не обрадуемся. То с да, это прям вот а, такое начинание, то, что мы с ним вступили в партнерский союз. Это хорошая возможность, да, поднять через него свою социальную адаптацию. И мне об него, и ему обо меня, да, потому что это обоюдная же история. Прям вот это очень круто. Тройка Скипетров счастье, счастье, праздник, праздник. Удачное вложение сил средств, социальную действительность. Радости полные штаны, да? То есть действительно, это очень полезная такая тема. Но, ну, шестерка Скипетров тоже. Творческий союз, творческое взаимодействие, да? Тоже будет для нас очень полезно, что отношения равноправные, творческое включение, творческое партнёрство а тоже, да, с прицелом. Семерка Скипетров. Конструктивные разговоры, конструктивные разговоры, да, ну, приближающие, приближающие будущее, да. Конструктивные разговоры, после которых делается дело. Ну просто для бизнес партнерства, это супер-пупер. прекрасная такая история, да? Точно. Также десятка скипетров, да? Десятка скипетров выход на новый социальный уровень, ну просто замечательно. Просто замечательный аркан, да, мы тоже будем очень рады, и это будет уверенно, ну как бы поддерживающий очень карты в нашем таком бизнес партнерстве А шуты маг говорят, что помогают друг другу креативить? Да я бы здесь мага больше любила, чем шута. Его здесь уже предлагали, да? потому что, маг, что? Во-первых, маг содержит в себе туз аскипетров, а туз аскипетров нам здесь нужен. Во-вторых, как вы помните, маг за свой креатив получает социальное одобрение, адаптацию, деньги, почет, славу и так далее. Вот шут мне бы здесь не сильно нравился, потому что шут за свой креатив получает пиздюли обычно, да? Вот, поэтому Макс здесь, ну, поскольку мы мы бизнесом занимаемся, да? Макс здесь, просто просто на месте, и это супер, супер, супер. А что касается шута, то шут здесь будет говорить о том, вторым слоем, что мы друг друга помогаем. Ну, провоцируем друг в друге шута. Да, провоцируем друг в друге шута. А, так э, наше взаимодействие так складывается, а, что вот это вот дерзновение, которое есть в каждом из нас. Смотрите, человека, у которого нет шута внутри, да, вот этого маленького бога не существует. Но есть люди, у которых а, с ним очень нарушен контакт. То есть это такие очень социально ориентированные люди, которые не позволяют, да, вот этому своему внутреннему дерзна внутреннему держателю, внутреннему дизрнователю проявляться. вот такая вот, такая вот интересная тема. Неважно, да, насколько у нас, у нас может быть хороший контакт шутом, никакого контакта шутом. Но вот мы сходимся, да, и вот это вот такое общение, оно вот порождает: "А давай? А давай всем чертям на удивление вот это вот сейчас сделаем, да?" То есть, с точки зрения креатива наш союз замечателен с точки зрения бизнеса, как вы понимаете, ну, не факт, да, что мы быстро получим возвратные инвестиции. То есть шут он в бизнес-теме такой специфический. То есть возвратные инвестиции, он бывает отсрочен во времени. Если смотрели кино, когда, допустим, тот же Стив Джобс создавал свой Apple, И у него там было три копья, и он искал деньги. И первые компьютеры, которые сделали, пытался он, да, там продать кому-то. И вот я, я я смотрела просто отрывок из фильма, когда сидят эти люди, он он сам сидит, там его со, со товарища, да, на звонках. Да, компьютер. Нет, это не телевизор, да? То есть они сделали то, к чему рынок был ещё не готов. К чему люди были еще не готовы. Они только спустя некоторое время наконец-то сообразили. И да, сейчас Apple это компания, компания одна из трех богатейших в мире. В мире, да, тройку сейчас составляет Apple, Amazon и Microsoft. А тогда, ну, ну далеко не сразу это стало так. Вот, э, поэтому шутун специфичный. Я бы, увидев его, ну, по крайней мере, его имела в виду. Двойка мечей. Да, двойка мечей говорит о том, что тандем единомышленники, но гораздо больше я бы здесь радовалась равновесию, да, естественное партнерство, когда мы друг другу подпорка. Обратите внимание, в сказать женских отношениях естественное партнерство, мы ну, не сильно радуемся, потому что естественное партнерство создает некое болото, да, в котором нет динамики. Ну, нам комфортно, удобно, мы друг друга подпираем, но вот самого этого личностного развития его не сильно достает. А вот в бизнес в бизнес-отношениях, естественное партнерство нормально, потому что в бизнес-отношения это не такая не та же самая история, как супружество. Хотя в некотором роде это супружество, да, говорят. Когда выбираешь себе, ну, если, конечно, у тебя так вот партнер, тот, с которым Ты собираешься делать главное дело своей жизни, да? Тогда, наверное, как супружество. А если у тебя партнёров много, да? То, в общем-то, те, которые на равновесие, ну, просто с ними удобнее, чем с другими, проще, да? И замечательнее. Вот. О'кей, пентакли. Пентакли говорят об бабле. И это, конечно, очень круто. Десятка пентаклей. Очень бы хотелось. То есть переход на новый уровень в бабле, то есть с этим парнем я действительно заработаю, да? Десятка пентаклей перевернутая будет говорить о том, что у нас будет очень легкое общение, когда мы играющие будем взаимодействовать, да, друг с другом не особо напрягаясь. Но десятка пентаклей сама по себе не перевёрнутая не говорит о количестве бабла. А вот прямая десятка пентаклей говорит. И это очень приятно, так же как и семерка пентаклей. А вот девятка пентаклей, которые я здесь просят, Ну, нет, конечно, девятка пентаклей это хорошо. Но если учитывая, вот для дружбы как раз девятка пентаклей это best. А для делового партнерства мы деловое партнерство заводим для того, чтобы иметь деньги. Кто-то еще для чего-то заводит деловое партнерство? Нет, не для этого. Поэтому девятка пентаклей, она здесь, конечно, сильная. Она здесь, конечно, приятная, но десятка лучше. И семёрка лучше вот. На самом деле, когда вы делаете бизнесовые расклады, кстати, вот хочу обратить ваше внимание. Неважно это бизнесовые расклады на бытовом уровне мы с вами проходили, да, уже бизнесовые расклады. Или вот это, да, допустим, в чём вы смысл того, что жизненные пути пересеклись, да, на уровне двух бизнес-партнёров. Семерка Пентакли пентаклей и вообще денежные карты, они никак не характеризуют уровень духовного развития. Дело в том, что А бизнес творится в плотном контакте с социальным эгрегором, согласны? То есть если социальный эгрегор тебя своим бизнесом не не видит, то у тебя не будет ни клиентов, ни прибыли, ни шиша. Поэтому если ты затеваешь какую-то бизнес-историю, тебе надо, чтобы социальный эгрегор тебя видел узнавал, понимал, давал тебе ништяки. вот, и давал тебе деньги. Иначе как это будет, да? А социальный эгрегор выше семёрки пентаклей у нас пока ещё не дорос. И поэтому, когда ты ведёшь бизнес, тебе всё равно нужно применять жёлтые технологии и инструменты. И здесь, да, те люди, которые у меня были, зимой на вебинаре про хвосты, помните, я рассказывала, да, что «желтый» это не значит какой-нибудь прохиндей, да, там, барыга, где украсть, где покараулить. То есть это, желтый уровень никак не характеризует нашу мораль, там нравственность, да, или человеческие качества. это, это подход определенный, да, это определенный такой тип мышления. И на жёлтом, и когда мы ведём бизнес, мы всё равно используем жёлтые технологии. Как ни крути. Но когда ты уже умеешь быть на потоке, ты на самом деле девятка пентаклей. И подключаешь семёрку, это не то же самое, когда семёрка твой потолок. Понимаете? То есть одно дело у тебя, кроме семёрки, в структуре личности ничего нет. У тебя абсолютное мировоззрение семёрки пентаклей. Да, ты ориентируешься на то, что там, да, а чем чем больше, да, тем благополучнее, тем лучше. И у тебя такая конкретная ориентация на вот это вот изобилие, да, что по было. А когда ты идёшь, а ну, так скажем, уже умеешь девятку, и ты идёшь просто семёрками, ну, такими социальными инструментами. Мы же говорили с вами о том, по-моему, говорили с вами о том, что на девятке пентакли ты можешь быть, да, в изобилии семёрки. И на девятке пентакли ты можешь иметь изобилие четвёрки. Зависит от того, насколько ты строишь социальный эгрегор. Точно так же, как и с девяткой мечей. Человек, у которого мышление девятки мечей, он может по семёрке мечовому. То есть человек, да, с мировоззрением девятки мечей вполне может взять в руки руль и простроить стратегию в формате алгоритма. Если я пойду так, то он сделает так. Если я пойду так, то он сделает так. Или так, или так, а я тогда вот так, да? То есть вот это вот про про просчитывание этих многоходовок, но человек, который уже умеет девятку мечей, он будет все равно, да, использовать вот этот вот инструмент и построение алгоритмов, но у него будет к этому другой подход. А, девяткин. Когда он понимает, что бывает по-разному, да, и закладывается на пространство вариантов. А семерка мечей, если своей цели не добьётся, то значит он слабак. И получается, ну, так скажем, разная мотивация, разная энергия туда вкладывается. Понятно вам, да? Вот. Короче, семерка пентаклей хорошо. Не думайте, что вы тут пожелтели, Четверка пентаклей плохо по-любому. Ну, шестерка пентаклей все равно скажет дары подарки судьбы и будет, да, в этом отношении хороша. А вот, э, пентаклей. Ну, ту пентакли везде хорошо, ну, с тобой или расклад украсят, как вы понимаете. На вот насчет тройки пентакля я была бы не уверена. Она будет говорить об этапе по поводу того, что а вот на этом этапе ты наконец-то уже получишь какой-то первичный результат относительно вашего партнёрства. Какой вторым слоем прочитать, я даже честно говоря, не знаю, я бы не читала вторым слоем. Восьмёрка пентаклей. Восьмёрка пентаклей точка выбора. Она вторым слоем. я не вижу какой здесь процесс даже. Вот. То есть в раскладе она первым слоем да, даст информацию о том, что ты подошёл к точке выбора. Тебе вот надо выбрать. Как кто выборницу. Любо как вопрос, насколько благоприятно и перспективно корректно задать при раскладе на дружбу и бизнес-партнёров. Аня Маткина, я не поняла вопроса. Давай как-то по-другому его спроси. Мы сейчас с вами, если что, обсуждаем расклад, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И там вопрос именно так и задается. Сколько благоприятной и перспективной ты о чем то другом? Вот. Так, Кубки, мечи. Трам-пам-пам-пам. Ну, я бы, честно говоря, не сильно хотела видеть там, допустим, семерку мечей перевернутую, где бы говорилось о том, что он будет меня давить, да? Девятку кубков перевернутую не сильно хотела бы видеть. Но кубки в этом раскладе, когда мы о бизнес партнерстве говорим, они тут вообще ни о чем. Причем неважно, какие кубки. Туз кубков, двойка кубков. Пятерка кубков перевёрнутая. Тфу. Наш девятка кубков. И чё? То есть а мы опять же, да, давайте по давайте понимать. Вот э, мне было 18 лет, я работала когда на компании Ельцина 96 шестого года. Мой шеф, не помню к чему, сказал такую фразу, до сих пор я помню. А можно делать либо бизнес, либо богадельню. Богодельню тоже можно, только не жди бизнес-результатов. Прошло много лет, я помню до сих пор. Если ты делаешь богадельню, не жди бизнес-результатов. Бизнес делается для того, чтобы дело шло и приносило доход. Вот для этого делается бизнес. Поэтому здесь вот эти вот все восторженные кубки Надо же какое знакомство. Надо же какой потрясающий человек. А А дело-то мы делать будем? То есть чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, да, если это любовные отношения, то здесь двойка кубков, туз кубков. Ну прям нам будет прямо зашебись. Как классно нам будет вместе. делать то мы будем делать. Поэтому, в общем-то, здесь, для нас А, для дружбы тоже неплохо, да. А, здесь для нас нужны карты дела и денег, дела и денег, дела и денег. Простите меня за то, что я оценично, но это бизнес, ничего личного. А, старшие арканы. О чем будут говорить маг, да, который тут за Кутузовский содержит, нам тут поможет очень хорошо, да. А, колесо Фортуны. Колесо Фортуны про то, что, ну, так скажем, партнерство нового уровня. Он для тебя человек нового уровня, это для него человек нового уровня, возрождение. Шикарно тоже, да, что вот так вот мы заходим в партнерство друг к другу и оказываемся на такой вот волне, да, на такой вот линии. Прекрасной, ну, в новой такой реальности. А вот солнце которая, да, говорит о там совместной судьбе, судьба счастливая, оно приятненькое. Но оно здесь приятненькое, как кубки. Почему? Потому что солнце говорит о таком творчестве, творчестве, но в солнце нет дела, согласны? Поэтому оно здесь не настолько будет радовать. То же самое, как и мир. Очень ресурсный аркан. Очень ресурсный аркан. И вот мы соединяемся, и у нас один мир для двоих. И так нам вместе хорошо. И так мы друг друга понимаем. И такой у нас совместный поток, и такая у нас божественно великолепная парная медитация. Дело будет, нет? Смотрите, очень хорошо, когда у вас лежат карты дела, денег, и они сдобрены такими шикарными вещами, как солнце, мир, да? Ну, если кроме солнца и мира там одна фигня, то это, соответственно, ну, несколько расстраивает. Попесса будет говорить о союзе по будете о попессе и кто-то. Нет, не будет. Потому что у попессы такой подход исключительно к мужско-женским отношениям. Когда вы живете вместе, и пока ты дитя попессы старательно на нее работаешь, Твоя подставка берет на себя всю бытовую нагрузку. Когда у вас бизнес, где там бытовая нагрузка? вот это чуть-чуть другая тема. Хотя, если у нас какой-нибудь там суперинвестигейтор Ну то есть человек, да, который какими-то там расследованиями занимается, да, там диагностикой какой-то. Вот, допустим, история с доктором Хаусом и, э, этим, как его? Как его друга там зовут? Илсон. Она похожа. Потому что, э, доктор Хаус очевидно работает на потоке попесы, да? когда он. А вот в чем причина? То есть поток попес ты знаешь, ответ на вопрос почему. Вот в чём причина Дитта Попеса, Авильсон. Он за ним, да, как Санча санчепанса, такой верный оруженосец. Вот, такая тема, это такая тема в принципе может быть. Но я бы так ее не ожидала. Трампам-пам. Ну, звезда будет говорить, что тянутся две души. А про равновесие я уже говорила, что оно неплохо. Сила, да, сила очень хорошо. А сила, когда усиливаем друг друга, да, помогаем там наводить порядок. И при этом неважно, один может быть янская сила, другой инская, все хорошо, да? Как раз хорошо, когда один янская, другой инская. Помним, да, когда у нас две янские силы входят в союз, они начинают друг друга гасить. Две инские силы представляют собой размазню. Аянская и Инская силы, в общем-то, очень неплох. Сходятся, образуют такой очень рабочий тандем и непобедимую армаду. Вот такие дела. Так, а... Аня спрашивает: "В чем высший смысл того, что пути пересеклись, Надо ли добавлять в каком аспекте, если это не МЖ?" Нет. Потому что ты что, не знаешь, в каком, в каком аспекте у тебя отношения с этим человеком? не в курсе. Ваши жизненные пути пересеклись. Какой у вас характер отношений? Ты знаешь. Совсем другое дело, если, допустим, ты заходишь на бизнес, но начинаешь влюбляться. Вот здесь, конечно, своеобразная такая история был случай у меня, у меня подруга влюбилась в своего коллегу. А коллега, чтобы вы понимали, то есть это не просто такой коллега-коллега, а это, ну, у них работа такая, когда они харизмой работают. такая деятельность. Вот. И коллега, да, этот, он харизматик, он обаятельный, метросексуал, у него баб. Да, он мозги запудривает только так, да? Ну, конечно, моя повелась. Да, и, и и в него умудрилась любиться. И обратилась к нашей общей подруге, которая тоже таролог, и та ей делает расклад, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. И, значит, да, там расклад, кстати, очень ресурсный, расклад там были очень, ну, такие хорошие поддерживающие карты. И подруга ей говорит: "Вот этот расклад только про то, что у вас могут быть бизнес-отношения. Он про то, что любовные отношения быть не может говорить". Я понимаю хитрость этой подруги. Потому что, э, ей нужно удержать нашу девушку от того, что по нас головой туда ухнулась, а потом мы ее будем очень долго собирать и реанимировать. Ну, просто, зная специфику, как она умеет влюбляться, да, и что у, у нее недавно совсем было сердце разбито. А вот, её надо придержать, потому что то, что тот ей голову задурит, и потом пойдет дальше по своим делам. А это не просто знакомая, это человек, с которым она работает, да? То есть им придется по работе дальше общаться и пересекаться, лучше бы ее подержать. Но на самом деле в раскладе не может быть на это указаний. Просто если у вас муж женские отношения по судьбе не монтируются, они никак не сделаются. То есть для того, чтобы у вас мужеско-женские отношения сложились, должно быть что? Судьба должна быть хотя бы не против. А должно быть твое желание и желание второй стороны. Без этих составляющих ничего не получится. Но если хотя бы одна составляющая отсутствует, то ничего тоже не выйдет, да? если ты не хочешь, второй не будет с тобой в отношениях. Если он не хочет никак, ты его в эти отношения никаким калачом не заманишь. Если судьба против, вас всё равно разведёт. А вот такая такая тема. И а, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, на этой базе можно пробовать делать разные. Понятно я говорю? То есть мы смотрим от корневой расклад. Мы делаем сечение. И мы смотрим вообще, да, есть ли там общая судьба. Но мы не преломляем. А можно ли, мужеско женские, а можно ли бизнес, а можно ли дружбу. И в принципе, если начать это до спрашивать, надо да. Я думаю, что чисто гипотетически это не преступление. А чисто по-человечески это дурдом. Потому что э, ну, очень хорошо, когда остаётся пространство вариантов. Очень хорошо, когда есть вот это вот пространство, да, воздушное, и это в этом воздушном пространстве случаются чудеса. Случается это волшебство, когда всё добивается Вот как молотком с гвоздями будет так, а надо дознаться, а переспать с ним можно или нельзя, это по судьбе, нет этого в судьбе. Вы спросить можете. Но в судьбе это вряд ли есть. Возможен ли там секс? вот, и и, и так далее. И когда все вот так досконально в доску вбито, то вот этого воздушного пространства не остаётся, там негде случиться чудесам, там негде случиться события. Может быть, вам от меня это странно слышать, типа, а таролог как раз не тот, кто должен всё досконально сказать, как будет. Нет. Таролог, кармический таролог это тот, кто расскажет, как открыть дорогу к пространству вариантов. Вернемся к нашему самым первым занятию, когда мы с вами разбирали, да, вот эту вот одинарную точку Джокера, двойную точку Джокера. я вам говорила о том, что э, пространство вариантов оно не бесконечно широкое. В любой момент времени, в любой точке у нас ограниченное количество вариантов. Мы можем хотеть все, что угодно. Варианта этого нет, все, Хоть обхватись. И как раз выход, да, на более высокий уровень это когда у тебя пространство вариантов расширяется. И у тебя появляется тот вариант, которого раньше не было. У тебя появляется на это возможность. И, э, как выйти туда, где она появится? Как выйти туда, где эта возможность откроется? Вот это работа кармического таролога. А если все, да вот мельчайшего вождя спрашивать надо, ад, то это убивает вот это вот волшебство. Непонятно вам. Но где варианты, когда вы все уже спросили, додолбили? Не остаётся никакой недосказанности, ничего не остаётся. Поэтому да, отношения такие. Ты флиртуешь со своим шефом, ну, со своим бизнес-партнёром, ну, посмотри, как он на это реагирует, подхватывает. Сделай расклад, как он к тебе относится. Сделай расклад, насколько ты ему нравишься как женщина. Сделай расклад, что порекомендуете предпринять для того, чтобы привлечь его внимание как женщина. Посмотри, что будет, идёт, не идёт, подхватывает ли он твоих твои ходы, да? Подхватывает ли он твои подачи? Нет, ну а нет, суда нет. У нас всё равно отношения складываются в каком-то формате. Я понимаю, что вы говорите о том, когда отношения переходят Ведь бывает такое, да, форм служебный роман. Они же поженились в итоге. Да, такое может быть. Любили-любили друг друга, потом раз стали бизнес вместе делать. Делали-делали бизнес, полюбили друг друга. Дружили-дружили, дружили-дружили, потом вспомнили, что нет ничего нет никого на свете дороже, поженились. Любили-любили друг друга, потом поняли, что давно уже не любят, остались друзьями. Бывает. Но не так часто. И, в общем-то, тоже по раскладу видно, да, бывает пространство, ну, вот какие какие там варианты есть. О'кей. Давайте на этом перерыв сделаем. И снова здравствуйте. Продолжается у нас 12 мая. Ну что? Я думаю, что можно сделать какой-нибудь расклад для того, чтобы эту тему посмотреть. Про дружбу, а, здесь, соответственно, для нас будут хороши все карты поддержки. Мир, девятка Пентакли, пятерка кубков перевернутая, да? кубки всевозможные Можно дам с Наталией. С какой Наталией? А Наталья не против? И признайтесь, девушки, какие у вас отношения? И как давно вы знакомы? Сложные, да? Статус в контакте, все всё сложно. лето, познакомились после курса Левиной и и считаете, что взяли друг друга в судьбу? А, учились вместе. Так как давно вы знакомы в итоге? Вы меня запутали. А, учились не вместе. То есть знакомы с лета. Угу. Сколько лет? Э, знаки зодиака? поздно уже, Анна. Так одна рыбы, другая кто? 36 часть Стрелец. Стрелец и Что может быть чудеснее? Вопрос звучит так: в чём высший смысл того, что жизненные пути Наталья и Анны пересеклись? Десятка мечей и восьмёрка скипетров. Тройка кубков перевёрнутая, Паж пентаклей. Четвёрка мечей и девятка пентаклей перевёрнутая. Карта печать, пятёрка скипетров перевёрнутая. Я девятку пентаклей. Есть у меня некие подозрения, на то, что она может быть прямая. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что девятка пентаклей, которая вышла в этом раскладе перевёрнутой, должна быть нами прочитана именно как перевернутая, но либо же как прямая? шестерка скипетр, пятерка пентаклей перевернутая Такие. Девятка лежит как положено. <кх> Она перевернутая никаких к ней вопросов нет. Ну, что, девушки? Сами видите расклад, да, потенциал его не сильно большой, если честно. А, вот, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, а нет никаких маркеров того, что не по судьбе, да, данные отношения. Но и никаких маркеров, указывающих на то, что эти отношения как-то, ну вот очень там дарованы свыше, да, сильно-сильно там вас обогащают и так далее. Тоже, то есть мы находимся, вот, вот, вот есть ресурсный шут, который в самом начале, да, вас о И далее мы находимся, ну, в общем-то, <coughs> на таких арканах достаточно таких вот, я бы сказала, что ординарных, да, и тут особо в слоем то даже прочитать нечего. А, вот. Ну, начало бодрое. Когда познакомились, действительно, это было дерзко, это было необычно. И э, как-то вот вам удавалось, да, подбить друг друга на какие-то дерзновенные, ну, может быть, мысли, дерзновенные там поступки, может быть, да? И это И это было замечательно, интересно, ресурсно, возможно, что э, до сих пор, э, до сих пор это Но это, это и происходит, да? Возможно, вы до сих пор на этом на этом шуте и находитесь и пока поэтому вас таким образом прет Но далее не знаю, может быть, это далее связано будет с тем, что закончится в итоге ваш курс а, Таро для повторников, и может быть, меньше станет и наша кармическая Таро закончится, да, через некоторое время. И меньше станет у повосточек со прикосновением еще как-то. Много довольно быстро оказываетесь точки выбора, да? Восьмёрка скипетров является точкой выбора. То есть как-то э, попробовать попробовать всё-таки по-другому, да? Э, эти отношения продолжать, да? Э, либо, ну либо оставить все как есть. При этом, видите, десятку мечей. На десятке мечей вы не расходитесь. Но э некое на, некое намерение, которое вы там возлагали, да, в которое вы уверенно вкладывались. Вот все это время возлагаете и вкладываетесь. Вот оно рухнет. И собственно, если вы на этой восьмёрке скипетров вообще разойдётесь, ну или как-то, да, ваши отношения затихнут, я не удивлюсь. Потому что что мы видим дальше, да, какой дальше этап. Дальше этап, когда у каждое ощущение начало конца. У каждое ощущение начало конца, ощущение, что вот оно сейчас начнёт заканчиваться, да, кажется, сейчас вот, а причём всё это всё это будет сходить на нет, при этом мы имеем вот этот вот потенциал, видите, по же пантаклей который здесь говорит о том, что вы будете чувствовать, что вот-вот, кажется, сейчас, да, э, можно можно что-то поменять в этой всей истории. Но Далее мы видим что? Далее мы видим, что отношения встанут на некую паузу. Э, вот. И действительно в этой паузе они так вот продолжатся, э, будут будут стоять. Ну и при этом Я бы сказала, что э, само по себе общение, если вы будете нарушать, ну, когда вы будете нарушать вот этот вот вот эту пустоту вакуум, который между вами образуется, вы будете общаться, наверное, четвёрки мечей, да, периодически, но я бы не сказала, что это общение будет, бы будто ни было ресурсным. Да, потому что скорее будет опустошать вас, нежели нежели наполнять энергией. Но ну и в итоге финал какой? Что, может быть, вот, вот здесь на пятерке Скипетров перевёрнутой, возможно, у вас будет какой-то конфликт. Потому что попытка вообще раз, вообще разойтись, а учитывая, что вы и так не особо сходились, то есть вы живете в разных городах, куда тут расходиться? Да и что-то должно спровоцировать, типа я, я мы вообще не будем общаться теперь. Но в итоге вернетесь, как-то ваши отношения устаканятся и в режиме, да, четвёрки скипетров так и будут в какой-то рутине тянуться. То есть я не уверена, что вы потеряете друг другу из виду, в принципе, но то, что ваше общение будет интенсивным и насыщенным, я бы сказала, вряд ли. Поэтому вот, э, прогноз, который я могу сделать из того, что я здесь наблюдаю, на ваши прекрасные дружеские отношения это когда вот а э, совместная учеба, которая вас очень наполняет, дает вам пищу там для размышлений, хочется делиться инсайтами, которая возбуждает вас на какие-то креативные эксперименты, да? она закончится, дальше оно все будет вяло затухать. Причем сопровождаясь периодически какими-то болезненными эффектами. Десятка мечей, карта облома. Тройка кубков перевернутая, карта облома, пятерка Скипетров перевернутая, в вашем случае карта облома. Вообще нет, а в вашем случае да. И поэтому такие они, да, можно сказать, что будут травматичные. Если говорить о вот втором слое, зачем эти отношения Богом бомбардины? Ну, я бы не сказала, что они в принципе Богом дадены, но из разряда вот вы как-то друг друга увидели, сошлись, да? Это вот судьба такая. Ну ладно, раз они сошлись, давай им задачи накидаем. То есть потрясающе у вас получается вот провоцировать друг друге вот этого вот маленького бога, да, дрозновенного шута. Вот вы как-то вот в этом спелись и друг друга в этом подзуживаете. Но вы учитесь ISO, я бы сказала, что ISO вообще неплохо в людях пробуждает шута. Будучи сама под лучевым шутом и человеком, у которого очень хороший контакт с этим каналом, да, она так неплохо его и в других раскрывает. Поэтому и, и здесь если вы здесь сошлись, да, и совпали. Ну и девятка пентаклей перевёрнутая здесь тоже можно прочитать тем слоем, да, про то, что э, действительно, тема в потенциале, вы могли бы быть истинными партнё, ну, в потенциале вы истинные партнёры. Возможно, возможно, да. Но как-то вот оно не вполне не вполне получается, да, в вашем случае, потому что потому что присутствуют маски. Вот такие дела. Что можете мне сказать по этому поводу? Интерес теряется на Паже Пентаклей, знаешь, или возможно, а возможно и нет? Потому что вот непонятно с этим Пажом. И я здесь даже доспрашивать это не буду, потому что если честно, мне все равно. Да, я здесь паж пентаклей, как может быть ощущение, ну вот мне становится все менее и менее интересно, а может быть, как ощущение, я чувствую, что кажется, мне туда становится интереснее, меня туда влечет, но, честно говоря, по-моему, это уже начало конца, поэтому не знаю, как с этим поступить. Вот оно, оно так. То есть этот расклад можно делать, если люди вживую не встречались и общались только через мессенджеры. Нам на базовом курсе вроде говорили, что нет. Потому что на базовом курсе вы делали расклад на, можно женские отношения. Когда люди друг с другом только не встречались и общались в мессенджерах, что это нам может, что это за мужско-женские отношения? А дружба может быть, если общаются только в мессенджерах, они встречаются. Как вы думаете? Может. В этом и разница. То есть если бы это было про МЖБ, тоже не взяла. Я сама на базовом курсе говорю, что, знаете, и и вам, по-моему, я приводила же эти примеры. А мы только на сайте знакомств видели, ещё нельзя сделать высший смысл. А если мы по телефону уже говорили, это уже взяли в судьбу друг друга или нет, да? Нет, не взяли. А дружба, она вот такая, да? Дружба, она а, не знает этих расстояний. все таки когда мы говорим, о может, женских отношениях должны быть, может, женские отношения. Отношения должны быть. Вот, а не иллюзия. Вот, я спрашиваю, потому что задавал такой вопрос на базовом, была пара, которая общалась с 8 месяцев таким образом, получила ответ: пусть "Сначала встретиться". Если бы Анна и Нотарь были лесбийской парой, я бы тоже так ответила. Но они не лесбийская пара. Так. Может, в скаженских отношениях мы спрашиваем, на каком этапе находится пара. Здесь не будем. А, Надежда, я уточню. В мужско-женских отношениях мы можем спрашивать, на каком этапе находится пара, если очень хотим. Но это не является обязательным. В раскладе на дружбу мы тоже можем спрашивать, на каком этапе находится пара, если очень хотим. Но это не является обязательным. В данном случае для меня это было неважно. То есть не так понятно, что они либо шута только прожили, либо скоро проживут. Учитывая специфику их взаимодействия. И явно на восьмерку скипетров с десяткой мечей они еще не вышли. Учитывая их горящие глаза и восторг, неочевидно, но шутее можно ничего не доспрашивать. Плюс у них э, общение, да, получается еще меньше года. Но это нормально как раз-таки на первой карте расклада находиться, когда меньше года знакомства вот, такие такие вещи. Поэтому я у меня здесь не было никаких показаний для этого. До спроса я вернусь, да, к тому, что я говорила на прошлом уроке, все анализы делаются по показаниям. Вы здесь врачи только вы лекари судьбы. Анализы делаются по показаниям. В данном раскладе я не видела никаких показаний для анализ. А интерна смотрели сериал? Там был такой прекрасный интерн Левин, который, особенно в первом сезоне, который был очень-очень умный, и как только его доставался пациент, он его исследовал вдоль и поперек, пока пациент просто, да, у него пара ушей не шел. Помните? Искал у него какие-то несуществующие болезни, да? Открывал синдром Левина. Назначало ему все виды анализов, какие только в больнице делают. Мне кажется, я иногда левен, да, вот начинаешь, таролог бывает иногда левен, который ёкарный бабай. А вот это, вот это, вот это да спросить. а потом ждёт этой груды анализов, которую получить. Да, я помню серию, где Быков на него орал: "Левен, лаборатория только на тебя работает". Ну, поскольку вы сами себе лаборатория, да, здесь на вас никто не наорёт. Можете мучить несчастного клиента, да, спрашивая все подряд, да? А всё-таки мы допросы по показаниям делаем. В данном случае я к этому показания не видела. Но если что, а вы можете с любым корневым раскладом на отношения, да, неважно, бизнес это, дружба или можно сказать, женские отношения, спросить про какое, на каком этапе находится, это не ошибка, это допустимо. Так, Пятёрка с Кипитровым Может быть, про то, что не разойтись хотели, а продолжили, а про то, что так и не пошли на сближение, то есть так и не поехали в гости друг к другу. Нет, пятерка с скорее всего, это будет попытка расхода после конфликта. А Но потом все вернется на какие-то, ну, на, как, на какие-то круги своя, но общение будет не очень интенсивное. Вот у вас закончится совместная учёба, вас интенсивность общения пропадет. И это, в принципе, нормально, потому что если вы думали, что вас там судьба свела для чего-то великого, то как мы понимаем, да, шута вы друг в друге пробуждаете и И в общем, все. С точки зрения судьбы этого достаточно. У меня есть подруга, с которой 25 лет сходимся и расходимся. Интересно посмотреть, теперь сделаю расклад. Что-то не доходило. Да, попробуй. <coughs> Кстати, я не удивлюсь, если расклад будет говорить о ваших отношениях с момента знакомства. То есть он будет описывать все 25 лет, учитывая, что вы сходились и расходились. То есть и надо спросить, будет надо с какого этапа. Где ты видела их горящие глаза? Я видела, что они писали, и эти горящие глаза светились в том, что они пишут. Вот. Так. У кого включился звук? Выключите его, пожалуйста. О'кей. Ну, в общем, вот таким образом делается этот расклад. Можете тоже тренироваться. Значит, что вы должны были уяснить при всем при этом, что когда мы когда мы гадаем на, может, женские отношения, у нас маркеры одни, когда мы гадаем на дружбу или на бизнес, то у нас совершенно другие карты, маркеры, и мы на другие карты обращаем внимание и игнорируем. То есть понятно. А одна моя знакомая сделала расклад. В чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись ее мужа И, соответственно, там и, и прораба, который строит ему дом, ну, им дом. Там вообще, в принципе, да, вот это вот наемная работа, и я не вижу, что там какая-то судьба. Но поскольку строит он его давно, она решила, что это прям судьба, и у них в раскладе вышла императрица. Она ко мне прибежала с горящими глазами, говорит: "Как там может быть императрица, если они не гии?" А императрица, конечно, да, в таких раскладах она вовсе не будет говорить, что они как два гея подходят друг другу, да, с возможностью стать парой. Никакого такого не будет контекста, но будет говорить там, допустим, о том, что там сердце открывается, да, совсем по-другому, более экологично общаются, учатся экологичному общению. То есть вам ваша задача а, от контекста. Да, когда вы видите арканы Вместо того, чтобы контекст изменять. Исет рассказывала, она как-то пришла какой-то ясновидящий. И на нее смотрит и говорит: "Значит так, вы мужчина". Исет ничего не смущает. Ну как же, да? Вы мужчина. Я правильно помню, что нельзя делать для родителей, детей, братьев, сестер? Абсолютно правильно. Нельзя. Так, ну и что еще? А, про отношения. Можно делать расклад. отшельник в этих раскладах тоже будет говорить о пошложизненных связях. Да, и шестерка кубков тоже. Можно делать расклад, насколько благоприятно и перспективно по большому счету отношения продолжать. Вот это, а, расклад, который является для меня в некоторых вопросах палочкой-выручалочкой. Смотрите, во-первых, расклад в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, он делается в жизни, ну, как мы говорим, в жизни раз, но как вы понимаете, для отношений, которые, ну, длительные, да, может быть, и не один раз. И такое бывает, что этот расклад уже делали, а он не сохранился. Или, например, приходит клиент, говорит: "Мне делали этот расклад, но я его нифига не записала". И не знаю и не помню, что таролог говорил, но расклад такой делали. Она у кого-то, допустим, уже гадала. Или даже она у меня гадала. Я, блин, что, записываю все эти расклады? Думаю, она не придет больше никогда, она придет на ну, год через два неё жёрный бабаи, какие там, да? Я даже ни одну карту расклада понятно, что, ну, при моём потоке клиентов, я даже ни одну карту расклада вспомнить не могу, чтобы собственно зацепиться и хоть жили были сделать и что-то спросить под подат. Например, даже такую банальную вещь, как закончился тут расклад или нет. А вопрос с А вопрос может быть вполне, да? Ну что-то у нас не, тупру, не ну, мне еще там продолжать надо. И расклад, э -э, насколько мне благоприятно, и перспективно по большому счету продолжать отношения с таким то или продолжать отношения с такой то Он не является дубляжом расклада, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, понимаете? Потому что в чем высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, он обоюдный. И он показывает общие кармические задачи с императорского пути. Ну или задачи, подгруженные на их в их историю, да, ужcore они решили сойти. А вот, а насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно продолжать с ним отношения это история, которая касается только меня. Его задач с ним его задач здесь нет. Даже если прожили расклад, чем высший смысл та встреча, даже если прожили, вообще не имеет значения. То есть расклад высший смысл встречи, он там где-то, да, есть он, помните, и вы его не помните. Дайте мне договорить, да? И я вам и сейчас сейчас ты ответы на все вопросы получишь. То есть что получается? этот расклад касается только меня, там только мои задачи, задач моего партнёра тут нам нету. И я буду видеть его, да, с той точки, которая вот самое ближайшее будущее. То есть мне мне не надо плясать от на каком этапе я сейчас нахожусь. То есть получается, что если я с ним буду продолжать отношения с моей судьбой императорской, это монтируется вот так. То есть никак не монтируется, например, или монтируется очень хорошо. И из этого делать определенные выводы. То есть он ни, ни в коей мере не дублирует расклад, да? В чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Его можно делать тогда, когда его уже делали. Или не знаю, этот расклад сделали, сделали когда давно ты на него смотришь, а он такой, знаете, какой бывает. Ну вот, не то, что совсем говно. Некий потенциал там имеется. но и этот потенциал-то не тот, чтобы радовался, да? И никаких указаний по судьбе, не по судьбе ничего такого там нет. И как-то понятно, что если таких указаний нет, то у тебя, ну, ты свободный человек, поскольку и северо-запада. как хочешь, так и можешь поступать в этой ситуации. Но иногда бывает хочется прям конкретных указаний, да? И вот расклад, насколько по большому счету благоприятно и перспективно продолжать отношения, он может здесь помочь. Я этот расклад делаю. Не так часто, как в чем больше смысл того, что жизненные пути пересеклись, но иногда тоже. А вот, можем сделать кому-нибудь, кто желает. Надежда, с, у тебя отношения с кем и как долго? Может, Кажеинский 8 лет. А, 1 и 8 лет, да? Но ты делала уже выше смысл встреч там, да? Да. Есть кто-то, кто не делал? Ты не делала а с кем у тебя отношения? Нам же 8 лет вы живете вместе. Блин, это так не пронесу. Нет. Какова интенсивность ваших отношений? Как часто вы общаетесь? Ну, сейчас на карантине, скорее всего, никак. я задаю вопросы, потому что мне иногда, знаете, вот я когда, а когда приходит гадать на отношения, я всегда спрашиваю, на какой стадии сейчас ваши отношения или на что похожи ваши отношения. Потому что, э, истории рассказывают разные, да. Вот, допустим, приходит клиентка, она говорит: "Хочу погадать на отношения, в которых я 5 лет". По факту, что было? Она познакомилась на сайте с мужиком. Два раза они трахнулись. После чего он с ней видеться не хотел, но она ему пишет, он отвечает. Он женился. Она обиделась, но все равно находится в переписке с ним. И она приходит гадать на отношения с ним, в которых она 5 лет, и надо ли ей выходить за него замуж? Я говорю о как вы за него собираетесь выходить замуж, если вдруг да. Она говорит: "Ну, если вдруг он разведется со своей женой сделает мне предложение, я готова рассмотреть его кандидатуру". И вот, если бы такие истории были редкость. К сожалению, есть люди, которые живут в своих фантазиях. И когда вам говорят: "У меня отношения, Прежде чем браться за корневые расклады, с бытовыми-то ладно. Имеет смысл все таки узнать, да? На вопрос, на какой стадии сейчас находятся ваши отношения, обычно охотно отвечают. Вот. На стадии мы не виделись еще. Он даже не знает обо мне. Я просто его фотографию в Тиндере вижу, а лайкнуть не решаюсь уже полгода. Ну, то есть вот ответ может быть любой, да? Зато он обычно честный. И вы понимаете, что там на самом деле происходит. С клиентом можно разговаривать. А мы жили вместе год, потом встречались опять теперь по телефону, но вот никак не закончены и других нет отношений, любовь есть, но никак не получается. Жили вместе год это было 7 лет назад, да? Вот, встречались по телефону. Ну, о'кей. Наташа, он что-то тебе предлагает вообще? Вы пять лет не виделись, с ним? Предлагаете теперь снова начать? А, вот оно что. Видите, как полезно? То есть это не продолжать, это начать, потому что 5 лет не виделись. И мы задаём, зададим вопрос тогда таким образом. Насколько благоприятно и перспективно Наталье снова начать? Как его зовут, блин, я не спросила. Сил такая гадать. Ну, то, что вы на связи, это не есть, можно женские отношения, но вы меня зарежьте. Даже если у тебя много чувств. Скажите, пожалуйста, насколько по большому счету для Натальи благоприятно и перспективно снова начать их отнош... мужско-женские отношения с Борисом. И вот здесь я указываю, что мужеско женские потому что смотрите, они на связи 5 лет, то есть отношения между ними есть, но вот муж, ну, они не такие мужеско женские да? Специфические весьма. А, скажите, пожалуйста, насколько Наталье по большому счёту благоприятно перспектива снова начать мужское женские отношения с Борисом? Шестерка кубков. Десятка скипетров перевернутая, король скипетров. Десятка мечей, перевернутая, двойка скипетров, король пентаклей перевёрнутый. Рыцарь кубков. Карта печать императрицы перевернутая. Охо-хо. Наташу, у тебя никого нет, кроме него, да? Да, король скипетр только Борис может быть. Кто он по гороскопу, кстати? Козерог. Каковы шансы на то, что король пентаклей перевёрнутый и король скипетров в этом раскладе это один и тот же человек? Да, один и тот же разные люди. влюбленные пятерка мечей. Ну, простите, влюбленные хоть и искушение, но все таки по сравнению с пятерки мечей выглядят поубедительнее. Потёрка мечей совсем говно. Один тот же человек. Ну и понятно, что это Борис, а кто же ещё? Очень странно, если мы говорим, да, про мужеско женские отношения с Борисом, Причем я уточнила, что Морозовско-женские, да, а не абы какие, был бы кто-то еще. вот. А скажи, у него есть дети? Есть. Каковы шансы на то, что рыцарь кубков, который вышел в данном раскладе? это человек. Это, это что-то другое. Десятка кубков, шестерка мечей. Мир перевёрнутый. Двойка кубков. Вы почё выбрали? Шесть мечей проехали уже. Двойка кубков, перевернутый мир. Анастасья жнекубочная, что-то я тебя не спросила по по этому сам по гороскопу. Я тебя чуть не спросила. Я уже забыла. Угу. Ну, я бы поставила на ребенка. Кстати, смотрите, вот эта интересная история. Король кубков перевернутый э, рыцарь, э, рыцарь. Это его ребенок, не Наташин. То есть я неоднократно наблюдала, когда, вот даже в раскладе выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Допустим, король и рыцарь, его ребенок. Ну, так, например, в семейной паре, король и рыцарь, его ребенок на стороне. Ну, и этот ребенок сильно влияет на отношения, потому что об этом становится известно, и он тут вписывается, да? И здесь не знаю, это ребёнок это новый или старый ребенок, да? поскольку в отдаленной перспективе есть, но он там, да, будет влиять на отношения. трам -пам, пам Ну, что, Наташ? Поехали, да? Если смотреть, э, первым слоем, то тебе, честно говоря, не советуют. Сразу они говорят: шестерка кубков это возврат к прошлому". Прошлое надо оставить в прошлом. Да, такая ностальгия, ностальгия. Да, ты приходишь ты идешь туда, что что собственно уже было, да? И пытаешься, пытаешься в этом что-то такое воспроизвести. То есть возврат, возврат к возврат прошлому. И э, довольно-таки быстро, да, я бы сказала, что ваши отношения, если ты туда пойдешь, ваши отношения каким-то образом сложится и устоканится. При этом твой Борис здесь выступает, да, таким человеком, а, будет выступать. Таким человеком достаточно, ну, социально, а, социально стереотипным, да, я вот так бы сказала. То есть вот что А он тебе предлагает мужско-женские отношения, он тебе съезжаться предлагает. Угу. То есть он станет таким образцовым, я бы сказала, образцово-хозяйственным, типа там семья-семья. Да, и в общем-то твоя задача будет в этих отношениях принимать его вот таким вот образцово образцово-социально стереотипным. что ну, вот как такая как, как такая социальная семья. А да? а обычная И он при этом, ну, в общем, будет демонстрировать свою принципиальность определенную, да, такую достаточно жесткую. Но здесь ты попадешь в ситуацию, когда знаешь, все уже случилось. Ты будешь думать о том, что э, да я еще не знаю, я еще подумаю, я еще ничего не решила, да в крайнем случае, да, я там, если что, смогу исвалить. На самом деле ты ли тебе сможешь, э, ну, не то, что не сможешь. Ну тут уже вопрос будет решённый, если ты с ним уже съедешься, да, и как-то вот это всё у вас образуется, то какое-то время ты будешь в этом жить. Да, понимаю, что это уже всё, да, вот у вас вот такая семья. Но дальше начнутся проблемы. То есть после того, как ты как-то пообвыкнешься и смиришься с мыслью о том, что вы семья, пусть даже гражданская, да. Далее начнутся проблемы. Далее начнутся проблемы, когда тебе придётся менять своё поведение. Тебе придётся, э, вот теми шаблонами, которыми ты с ним общалась раньше, да, они сейчас не зайдут. И тебе придется снова это все э, по-другому, по-другому, соответственно, э, идти по-другому действовать. И в то же самое время искоренять, да, э, вот таким не простым для себя способом, да, искоренять свои какие-то, ну, представления о нем да, и о том, как это должно быть. А искоренять опять же привычки, те, которые у тебя были. На самом деле, ты не молодая женщина, и ты долгое время жила одна, у тебя какие-то привычки уже сформировались, которые будут не заходить, и тебе придется меняться. Я бы здесь сказала о том, что а Типа, да нафиг тебе надо еще под кого-то тут подстраиваться, но, э, я тебе знаю, что скажу, если ты в принципе хочешь пару, если ты в принципе хочешь семью, да, в своей жизни, то тебе так или иначе их придется менять. Потому что, э, так как ты привыкла одна, как ты привыкла, и тебе это проще, да, э, с кем бы ты ни сошлась, с ним или с кем-то другим, тебе придется перестраиваться, это будет болезненный процесс для тебя. В любом случае, ну и с ним, соответственно, тоже. Ну а далее, в общем-то, ваши отношения, я бы сказала, что они будут портиться, и не последнюю роль здесь будет играть его ребёнок, не знаю, сын или дочь, да, который, который действительно в ваших отношениях будет играть важную роль. Я не знаю, может быть, он его захочет перевести, раз он папу так сильно любит. Может быть, там ещё что-то произойдёт, но переворачивается Король Пентаклей на тебя. В данной ситуации. Это не так общаешься с ребенком, там еще что-то, может быть, еще как-то. И ваши отношения начнут отдаляться. Императрица перевернутая, которая здесь в высшем смысле, в ну, не смысла, в высшем смысле, смысле этого расклада выступает. Она здесь говорит о том, что вы, собственно, ну, отношения я я, я бы сказала о том, же, отношения ваши испортятся, да? Э, вот той самой экологичности, да, её будет не доставать. Мне тут очень хочется положить еще одну карту. Я вот хочу посмотреть, что за этой императрицей, да, девятую. Семерка Скипетров перевернутая. Ну Я хотела какого-то аккорда, да, вот такого. А семёрка Скипетров перевернутая, она здесь говорит, сами понимаете, да, что надо бы поговорить, надо бы ну, начать проговаривать какие-то наши дальнейшие отношения, все сходит в какое-то замалчивание. Короче, смотри, какая тема. Я здесь не вижу, чтобы эти отношения в принципе были про счастье. Вот мне они, мне они здесь так не лежат, да, мне они здесь таким образом не видятся. И я вижу, что э, ты, ну, если будешь в этих отношениях довольна, да, ты, может быть, первое время, пока ты еще не поймешь, что это, ну, всерьез, да, так вот образовалось. А будешь думать, что это такой пока демоверсия. И в принципе, он пока видит, что ты еще не поняла, что это всерьез, он будет демонстрировать свою демоверсию. А потом, когда э, все сложится уже в семью, да, тебе тебе станет сложнее. Намного. И я вижу, что и ты не очень гибкая, и не очень готова меняться. И он сильно себе на уме. И э, будут сложности. И дети для него будут и есть всегда приоритетнее тебя. Поэтому в эти отношения стоит идти, наверное, да? А для того, чтобы, в принципе, ну снова вспомнить, как это жить вместе, как это жить в паре, да? И как это подстраиваться под другого человека. Императрица перевёрнутая вторым слоем, да, как вы знаете, читается как такое, ну, и это говорит наказание императрица. Мне не нравится слово наказание, но я бы, я бы сказала как урок императрица, да, в плане того, чтобы поучиться там взаимодействовать с мужчиной, в большей степени его уважать и так далее. Вы мне можете сказать, Люба, ну раз здесь начинается все с шестерки кубков, так это говорит, что прошложизненная связь, ну Допустим, да. Вот, потому что же все таки корневой, но не высший смысл, да? и что надо там что-то доработать, я вот со своей стороны думаю, что они все могут прекрасно доработать, не вступая в, мужско-женские отношения, поскольку там не съезжаясь, по крайней мере, вместе, да? Поскольку это Не то, чтобы приводило, да, к какому-то вот счастью и к радости. Вот так я тебе могу сказать. Расклад этот не то, чтобы плохой, да? Но и в то же самое время я понимаю, что когда ты выбираешь решиться ли на некий шаг такой, да, то ты хочешь другого будущего. Психолог бы тебе сказал: на хрен тебе подстраиваться под человека, который выдвигает там, да, капризничает, выдвигает какие-то свои требования, а ты, ну, если если тебе с ним будет хуже, хуже или лучше, да, то зачем в таком разе съезжаться? Поэтому смотри, решать тебе. Если очень хочется, попробуй. Но я бы не хотела, чтобы ты застревала в этих отношениях. Если не удастся, их вырулить на конструктивный лад. Потому что оно вот уже после этой десятки скепетров перевёрнуто и да, начинает вять, вять, вять. Спасибо большое, прямо у меня ясность появилась. Люба, а можно еще раз. Здесь весь расклад считается как с самого начала, то есть наш расклад как точка отчета. Да. Единственный расклад, где вы можете проживать э, не с начала это в чем больше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Почему? Потому что они пересеклись некоторое время назад. Они пересеклись когда-то давно, они не сегодня пересеклись. А когда мы говорим, насколько мне благоприятно и перспективно по большому счету продолжать Или в данном случае, насколько мне благоприятно и по большому счету возобновлять, то, э, мы мы здесь вот этим самим словом, да, там продолжать или возобновлять, сразу ставим точку отчета на завтрашний день буквально, да? Или на тот день, с которого вы будете продолжать или возобновлять. Это понятно или до сих пор еще плаваете, где начало, где кончало? В чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Они пересеклись, хрен знает когда. Они пересеклись 3 года назад, 5 лет назад, 25 лет назад, да, они пересеклись. Насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно продолжать? Насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно начинать? Насколько мне по большому счёту это и, и это всё, да, э, на будущее. Поэтому первая карта ближайшее будущее. Вот такое дело. А мы пошли на перерыв. У нас с вами продолжается 12 мая год 2020. Спасибо за плюсики. Анна Матыкина пишет: "Я немного путаюсь в раскладах благоприятной перспективной восьмёркой и перспективной, и перспективной и благоприятной ёлкой". Так. Что это за расклады такие? Перспективная благоприятной ёлка. Я вас такие делать не учила. И сильно сомневаюсь, что кто-то учил. В таких случаях ты делаешь благоприятная и перспективная ёлкой. Ёлки, подожди, ёлка на перспективу чего-либо, но мы не говорим про благоприятно. Расклад на перспективу ёлки, это мне благоприятность, это говоришь, каковы перспективы? Каковы перспективы моей работы в ООО Рога и копыта? Каковы э, перспективы моих отношений с Диего? Каковы перспективы моей поездки на Мадагаскар? сам слово благоприятно. отсутствует, ты спрашиваешь, каковы перспективы, и смотришь этапы, да, на каузальном, на каузальном плане. То есть смотрите, вот поэтому запуталась, да? Насколько благоприятно и перспективно, это ты смотришь, есть ли там вообще потенциал. То есть смотри, ты можешь задать вопрос. Ну, сейчас подождите, мы сейчас на территории бытового плана, да? Допустим, тебя зовут поехать на Мадагаскар. Ты не знаешь, нам тебе на Медогаскар не надо. И делаешь расклад, насколько мне благоприятно и перспективно присоединиться там к компании и поехать на Медогаскар. И делаешь восьмерку. И у тебя карта в сильной позиции оказывается, нулевая. Она говорит: "Ну, если ты поедешь на Медогаскар, будет вот это". Вот. А помимо этого, да, восьмерка, еще вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, а тенденция вся, она вообще вот к тому, Да, так читается восьмёрка. А если ты говоришь, а каковы перспективы моей поездки на Мадагаскар? То тогда тебе говорят: "Ну, начнётся поездка вот с этого. Потом будет вот такое событие, потом будет вот такое событие, вот такое событие, а закончится всё вот так". Поэтому ты применительно к Мадагаскару можешь сделать такой такой расклад в зависимости от того, что ты хочешь посмотреть. Если там вообще какой-то потенциал, имеет ли в принципе смысл туда ехать? Или какие события там ожидать? Вот, поэтому ты и делаешь. А насколько благоприятно и перспективно по большому счету, мы делаем елкой абсолютно правильно. Корневые расклады делаются елкой. За редким исключением. Так, Люба, в раскладе Высший смысл, что пути пересеклись, на мужское женские отношения отношениям нуле, император перевернутый? Надо читать как перевёрнутый. Пара живет больше 20 лет, как тогда. И что, хорошо живет? Да. А император сначала отношения или или нет? Да. Но живут наперекор судьбе. Что я тебе могу сказать? Другого ответа у меня для тебя нет. Судьбой так не предполагалось. Они что, 20 лет живут на одной карте? Сомневаюсь. Но то, что император, э, им, император перевёрнут, сразу заявляет о том, что эти отношения не по судьбе. Но они наперекор судьбе умудрились вместе жить. Честно говоря, я ни разу не видела счастливые пары, которые наперекор судьбе живут. Ни разу. То есть, как я уже говорила, если люди живут по императору перевернутому, то обычно это очень сложные отношения. Потому что судьба их пытается развести. Видимо, они нашли какие-то точки, да, где судьба сказала: "Хрен с ними не удается развести". Ну ладно. Ну, через сопротивление судьбе. У меня тоже таких клиентских историй много, что на перекоре вот был момент расходились. Потом сошлись. Ну вот такая тема. У меня, а, интересная была клиентская история. Когда я смотрю, что император перевернутый, а следующая пара и рыцарь. Я говорю: "Вы вы за беременности снова сошлись?" Она такая: "Да. Мы разошлись, и я узнала, что беременна. И мы сошлись снова". Ну, и там трышак, конечно, в отношениях. То есть уже на перевернутом императоре они разошлись, как положено. И ей, в принципе, надо было рожать без него. Но я понимаю, да, беременная женщина, она уязвима. И если мужчина, от которого она беременная, предлагает свою опеку, женщины обычно соглашаются. поскольку ребенок у нее был второй, старшая дочь ее осуждает за то, что она вернулась и несколько не любят младшую дочь, потому что если бы не она, то они бы не жили с папой. А он, ну, он абьюзер. Вот такие такие дела, поэтому по-разному. Обычно расходились, но вот не сходятся. Поэтому здесь вопрос, насколько люди довольны. я расклад, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись не делаю, не делаю счастливым парам. Меньше, знаешь, крепче спишь. То есть этот расклад делается тогда, когда непонятно, то ли отношения заканчивать, то ли отношения э соответ- то ли быть эти отношения вкладываться. Вот это самая такая штука, да, когда когда надо делать этот расклад. Ну, если в любовном треугольником то же самое, как я на прошлом занятии вам рассказывала, непонятно, с кем закончить отношения, а с кем вкладываться, да? И делается два расклада подряд в таком разе. Вот. А если мы живем, живёлка знает, сколько у нас все хорошо. Ну и ладно. Ну и живите. Лишний раз вот дёргать судьбу за усы корневыми раскладами. Расклады делаются по показаниям. Вот, о'кей. Значит, про отношения, да, из корневых, то, что я крайне редко использую. То, что вам говорили про боковые, да? В чём высший смысл того, что, э, в чём высший смысл того, что он пришёл на жизненный путь мой, да, или я пришла на его жизненный путь. Я делаю расклад, э, я так вопрос формулирую: в чём высший смысл там для Анны, э, того, что Иван пришёл на её жизненный путь. То есть для кого высший смысл, да? Я этот расклад делала раз в жизни, вот в клиентской ситуации. Знаете, в какой? Когда моя клиентка постоянная, она сказала: "Люба, а верно ли я понимаю, что я пришла на его жизненный путь для того, чтобы его научить, для того, чтобы его перевоспитать, для того, чтобы его вытащить из вот того дерьма?" Это послушала, у меня глаза округлились. Ну что я буду просто так огульно ей что и что-то сообщать. Я сделала расклад, в чём для него выше смысл того, что она пришла на его жизненный путь. Дьявол, повешенный, луна. То есть она умудряется провоцировать вот проявляться из с дна его души весил поднимать. Да, вот этими своими нравоучениями В чём в чём высший смысл для меня, что Иван пришёл на мой жизненный путь? В чём высший смысл для Юлии, что Пётр пришёл на её жизненный путь? Это боковинка от того, что высший смысл того, что пути пересеклись. Да, они в обиходе именуются боковыми. То есть если в чем выше смысл того, что же пути пересеклись это обоюдная история, то в чем высший смысл для меня того, что он пришел на мой жизненный путь, в чем высший смысл для него того, что я пришла на его жизненный путь, да, они симметрично могут делаться. Тогда мы просматриваем задачи только одного человека. И помним, да, что вот в этом раскладе мы находимся на каком-то этапе, потому что я пришла на его жизненный путь когда-то тогда, когда-то раньше или он пришел на мой жизненный путь когда-то, тогда, когда-то раньше. Вот. В клиентской практике я несколько раз эти расклады делала на уроках для учеников. А в клиентской практике я только один раз использовала такую тему. И можно делать еще расклад, да. Какая энергия окружает Меня по большому счету в отношениях с таким то Это я в принципе никогда не делал. Какая энергия окружает меня по большому счету в отношениях с таким то это когда мы сделаем расклад и, смотрим задачи, так что называется, ну, <coughs> поскольку по большому счету это этот расклад делается восьмеркой, Потому что какая энергия окружает, делается восьмёркой. И какая энергия окружает меня по большому счёту в отношениях с таким то тоже делается восьмёркой. Как я говорила, да, корневые расклады всегда делаются ёлкой за редким исключением. Вот это то исключение. То есть если корневой расклад форм, ну, начинается формулировка со слов, какая энергия окружает, он делается восьмёркой. И здесь получается, что мы сечём тоже, да, императорский путь, мы да, рассекаем И смотрим, если там какие-то задачи на территории этого императорского пути, применительно к моим отношениям с таким-то, и эти задачи есть ли они прямо сейчас. Как мы его читаем. Если там у нас всякие разные мелкотравчатые карты, задач нет. Никакая энергия по большому счету тебя в отношениях с таким-то не окружает. Зорачевый расклад, ничего там нет интересного вот. И обращаем внимание только на, ну, там, по сути, там на, на то, что можно было бы прочитать, так скажем, вторым слоем, да? Вот вот это можно с расклада снять. Поскольку, смотрите, да, какая энергия меня окружает по большому счету, в отношениях с таким-то, это, это тебе не высший смысл. Высший смысл протяжённостью может быть и 50 лет, да? патология, конечно, но тем не менее так бывает. А Какая энергия окружает меня по большому счёту в отношениях с каким-то здесь и сейчас? А карты вытаскиваешь 8. Ну, вот предположить, что ты сейчас находишься в такой кульминационной точке отношений, что на территории императорского пути у тебя в отношениях с таким то аж 8 задач. Ну, ребят, да? Это утопия. Поэтому тоже можно посмотреть Вот. А показать мне вам хотелось и погадать еще... Ну, я думаю, те расклады показывать не надо. А этот расклад можно делать о прошлом, какая энергия по большому счету, окружала? Нет, потому что этот расклад привязан к моменту. Можно сказать, какая энергия по большому счету, меня окружала в отношениях с такой то в такой-то период. Вот если ты задашь, вот если ты задашь момент, ну или, по крайней мере, период, который можно как точкой обозначить жирной, да? Тогда этот расклад будет иметь смысл. А какая энергия тебя по большому счёту окружала в отношениях с такой-то? Сначала такая, потом сякая, потом такая. То есть ты куда-то выпадаешь пальцем в небо. Вот. Такие дела. А ещё, важная область, когда корневые делаются, что называется часто это релокация. Понимаете, о чём я, да? Когда человек собирается переезжать. Это может быть страна, это может быть город. Ну, я бы не стала делать этот расклад, если он собирается переезжать в другой район. Потому что всё-таки район в судьбе не прописан. А вот страна быстрее всего. Есть судьба с той страной, нет судьбы с той страной. Точно так же это касается города или региона. Потому что это, ну, заметное изменение судьбы. И скажите мне, пожалуйста, Если человеку интересно, насколько в принципе ему показана эмиграция. Как мы вопрос зададим? Вот он живет и думает: "А вообще смогу я эмигрировать или нет?" Так, свет, ну, правильно, правильно мыслишь, только вопрос неверно сформулирован. Нет. Какая энергия окружает? Это средство здесь и сейчас. Все это понимают. Причем не важно по большому счету или не по большому. Просто по обычному счету ты режешь кауз, каузальный поток, а по большому счету ты режешь императорский путь. На это все равно, а, плоскостная история в моменте. все таки мы, когда делаем корневые расклады, то мы делаем эти корневые расклады, и мы смотрим и в, в, в пролонгированном варианте. Насколько благоприятно и перспективно по большому счету, сменить страну, где постоянно проживает? Э, да, вот, два, два таких ответа получилось. Ребят, прокомментируйте, почему это неправильно. Барсик, вот ты расскажи лучше, почему девчонки ошиблись, и вопрос задали неправильно. Есть у тебя мнение по этому вопросу? Продолжать жить в стране, конечно. Насколько благоприятно и перспективно по большому счету менять место на какое? В Канаду, в Австралию, в Лесото, в Бурунде, в Бангладеш? То есть, а, когда ты говоришь, насколько благоприятно и перспективно по большому счету сменить страну или менять место, ты попадаешь пальцем в небо. То есть ваш расклад, он должен, ну, быть очень четко, векторно направлен. Понятно? То есть это все равно, что насколько благоприятно и перспективно поменять работу. Или что произойдет, если Сергей примет решение поменять работу и будет действовать соответствующим образом. Ну захи, ну охереть теперь, да? А на какую он поменяет работу? То есть это даже не потому, что лучше смотреть, куда переезжать, А это потому что расклад э, на, ну, э, расклад на вопрос, э, насколько благоприятно и перспективно по большому счёту, по малому счёту, да по любому счёту, да? эмигрировать или сменить место сменить место жительства это пальцем в молоко. То есть какие бы карты у тебя не вышли, этот расклад не имеет смысла. Ну, ты можешь, конечно. Да ты будешь вытаскивать 8 карт. Там нет 8 карт, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, пошла нахуй. То есть тебе 8 карт какие-то что-то ответят, но смысла в этом не будет никакого, потому что, ну, непонятно куда ты собралась переезжать. вот. если уже известен город или страна, тогда ты задаёшь вопрос. Насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно? переехать там, не знаю, в Бангладеш на постоянное место жительства. Насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно переехать в Екатеринбург на постоянное место жительства. Ну и жить там в актуальный период жизни. А, вот это это очень корректные вопросы. Но если ты ещё пока не придумал, куда ты собираешься переезжать. И ты Просто думаешь, а из России вообще можно уехать или нет. Насколько по большому счёту мне благоприятно и перспективно оставаться жить в России. А если человеку и здесь хорошо, и там тоже будет хорошо, тогда расклад, насколько по большому счёту мне благоприятно и перспективно переехать. Там в Таиланд на постоянное место жительства будет благоприятный расклад. Насколько по большому счету мне благоприятно и перспективно продолжать жить в России в актуальный период жизни, тоже будет благоприятный расклад. Я обычно к этим вопросам добавляю в актуальный период жизни для того, чтобы упомянуть, что я собираюсь не через 20 лет мигрировать, а вот буквально, да? Вот. То есть там и там у тебя был благоприятные расклады, что такого может быть? И человек может выбрать, Ты будешь говорить: "Ну, переедешь-то в Таиланд, у тебя будет то, всё, пятая, десятая, останешься здесь, будет вот это". Ему может что-то понравиться больше или нет. А почему решение, Эльвира? Я сейчас застрелюсь. Кто-нибудь понимает отличие корневого расклада от решения? То есть, когда мы с вами работаем с корневыми раскладами, мы с вами смотрим с точки зрения большой судьбы императорского пути. Какое, блядь, решение на территории императорского пути? Зайчики, меня, э, социальный мониторинг и правительство Москвы довело до нервного срыва, который мне диагностирован. Вы меня, пожалуйста, до нервного срыва не доводите, ладно? Можно со своей старенькой учительницей чуть-чуть побережнее. Потому что когда я вижу, что человек, что решение приравнивается к корневому раскладу, у меня тоже у меня начинает колотиться сердце, кровь к вискам, и я понимаю, что всё, что всё, чем мы здесь занимались до этого времени, это, ну, ну, ну, просто это это бессмысленно. Я не злюсь, я очень я я очень расстраиваюсь. Я совершенно не зла, мне плакать хочется. А так смеюсь я, чтобы не заплакать, да, потому что у меня истерика. Текс. Так, а вот если я из Казахстана приехал работать в Москву, живу два года, как смотреть, какая энергия окружает, насколько благоприятно перспективно остаться или вернуться? Смотри, то есть если у тебя выбор, да, остаться или вернуться, это хочешь посмотреть не с точки зрения расклада, блин, решения, А с точки зрения действительно императорского пути, то, э, тогда ты делаешь расклад: насколько мне благоприятно и перспективно по большому счёту продолжать жить в России в актуальный период жизни, да, или продолжать жить в Москве в актуальный период жизни, смотря, э, смотря какой географический орёл ты хочешь цапнуть. Потому что все таки Москва и Казахстан, да? А Казахстан это страна. Москва это город. Поэтому здесь ты можешь смотреть с точки зрения России, с точки зрения Москвы, как тебе удобнее. То есть если ты не рассматриваешь никакой город в России, кроме Москвы, можно Москву смотреть. Если ты, в принципе, готова рассмотреть релокацию, да, там в другие города России, тогда ты можешь, ну, посмотреть, в принципе, России. Насколько по большому счету, мне благоприятно и перспективно вернуться обратно в Казахстан и жить там постоянно, постоянном месте жительства в актуальный период жизни. Ты можешь сделать два расклада, никто тебе не мешает, и сравнить. Я на консультациях так и делаю. А если недавно переехала и хочу посмотреть, насколько благоприятно и перспективно остаться тут в ближайшие несколько лет. Ну ты можешь посмотреть на ближайшие несколько лет без императорского пути, да? Просто каковы перспективы моего А, нет, ты какой перспективы несколько лет не посмотришь. Да, тогда идешь по большому счету. Насколько мне благоприятно и перспективно по большому счету продолжать жить здесь? Продолжать делать такой-то город основным местом проживания в ближайшие несколько лет. Можно так. Я бы так не сформулировала, но ты сформулировала корректно. Молодец. Вот. О'кей. Так. Кому погадать? А можно такие расклады, два расклада делать на двух колодах, если есть две, и смотреть обе сразу? Оля, ты можешь иметь 10 колод, сделать подряд 10 раскладов на каждой колоде свой и на них смотреть. Правила гадания это не запрещают. Так, вопросы задавали по поводу частного и э частной думай квартиры. Зайчат, вы реально уверена, что частный дом и квартира имеют отношение к судьбе. Это всё равно, что смотреть, насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно купить машину марки Тойота. Или насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно купить купить минивэн. Но такие такие вещи, да, они в судьбе не прописаны. Я понимаю, что это большая сумма денег, и хочется, да, там вложиться так, чтобы не прогадать. А цветочек это, конечно, уже ту матч. Но желающие посмотреть по судьбе ли им Миневен, находились мои в моей практике, да? я даже не против это посмотреть, но правда, это глупо. Потому что в судьбе этого нет. То же самое, да, частный дом или смотрите, регион может иметь отношение к судьбе. А вот в этом регионе ты живешь на пятом этаже или на восьмом, вот вообще судьбе не важно. Точно так же, как живёте в деревянном доме, кирпичном, панельном или кирпичном монолите. Вообще не имеет никакого значения. вот, поэтому переезд из области в Москву, я бы, честно говоря, по большому счёту тоже не смотрела. Потому что всё-таки области Москва, ну, если понимаете, мы смотрим по большому счёту, потому что это будет другая всё, я поняла, как объяснить. Сейчас сейчас вы всё поймёте. До меня дошло. Откровение по я словила. Смотрите, это все имеет место быть, если у тебя начинается другая жизнь. То есть, например, мне, э, большого смысла не имеет делать расклады по большому счету на релокацию даже в другие страны, если моя жизнь не поменяется. Я также буду сидеть в квартире, также буду, значит, с компьютером работать, в школе Таро Врата Изи, довести вебинары и консультации по этому самому, по, по компьютеру. И моя жизнь не изменится. Но только я за сейчас из своего окна вижу Перова, а буду, допустим, из своего окна видеть Крещатик. Или буду там из своего окна видеть там, не знаю, какие-нибудь тропические растения и так далее, да? То есть вот это вот вот это вот поменяется, а жизнь моя не изменится в общем-то. Как было, так оно и остается, да? То есть тогда эти расклады, они ничего толком не дадут. То же самое касается области и города если у вас меняется жизнь, то есть, допустим, ты жила в области, у тебя было хозяйство. Ты дарила корову, посла гусей, из молока коровы варила сыр, и этот сыр продавала. А тут ты переезжаешь в город и идешь работать на завод. Вот туда. тебя, значит, между Москвой и областью у тебя кардинально меняется жизнь. Это совершенно другая получается судьба, и оно здесь будет работать. Если ты переезжаешь в другую страну, и у тебя начинается другая жизнь, другая история, а если у тебя, кроме внешних декораций, ничего толком не изменилось, то собственно, эти расклады не имеют большого смысла. Я не знаю, как корректно задать вопрос себе Потому что переехала и интересно, как оно мне вообще в судьбе жить её вот здесь. То есть не причина переезда, тут всё ясно, а именно место в разрезе моей судьбы. Насколько мне по большому счёту благоприятно и перспективно оставаться жить в Чили в актуальный период жизни или продолжать жить в Чили в актуальный период жизни. Это тот вопрос, который ты хотела задать. То есть точно так же, как я бы себе сейчас могла сделать расклад, насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно оставаться жить в России в актуальный период жизни, точно так же ты делаешь про Chile, поскольку ты реально туда уже переехала, у тебя легальный статус ты легальный резидент этой страны. А он покажет задачи именно на страну? Нет. Он покажет твои, ну, так скажем, глобальные события ближайших лет, связанные с твоим проживанием в этой стране. С этого расклада мы можем снять, насколько тебе легко будет в этой стране, приживёшься, не приживёшься, насколько тебя эта страна принимает, насколько ты впишешься в эту, насколько это впишется в судьбу. Вот для этого делается расклад. Но если я пытаюсь, например, не складывается этот переезд, проблемы за проблемами. Нельзя таким образом посмотреть, может, не по судьбе. Не только можно, но и нужно. Именно это и нужно сделать. Может, не по судьбе. Понятно? Я думала с релокацией вам даже показывать расклад не надо, Я только расскажу вам, что они бывают, вы сразу всё поймёте. А столько оказывается вопросов и моментов теперь. Ну что? Кто собрался куда-то иммигрировать, кому погадать? Мне так кажется, что с веси того, что в России происходит, эмигрировать собрались примерно все. Я, я ошибаюсь? Оксана, да? Так. Ну а если я пытаюсь, например, не складывается. Рассказываю, куда собираешься эмигрировать, где живешь сейчас, сколько тебе лет. Тут по гороскопу. Область в Москву. Так, Оксан, я правильно понимаю, ты в области доишь коровы, в Москву идешь на завод. Как меняется твоя жизнь в связи с переездом из области в Москву? Просто насколько я знаю, кардинально, да, жизнь вот у тех, кто между Москвой и областью курсирует, не меняется. Все занимаются примерно одним и тем же вопрос просто место и длительности дороги, если надо выезжать в Москву, да. Я Георгий писал, что переезд не складывается. Оксана, ты мой вопрос слышишь? Как изменится твоя жизнь, если ты переедешь? потому что у меня есть предположение, что что никак или почти никак. Тогда этот вопрос не имеет смысла. Он имеет смысл только если ты переезжаешь, и у тебя другая жизнь, другие занятия, другое окружение, другое всё. Ты совсем вырываешься из своего контекста и начинаешь встраиваться в другой контексте, да ещё и у тебя и у, и у тебя просто, ну, не знаю, там другая судьба. А между Москвой и областью, ну там разница в некоторой доле комфорта, вот и все. вот. Давайте все таки кто-то, у кого кардинально меняется судьба. Да сейчас мы не будем гадать. Трансферное окошко открыто недолго. Если не сочтете за наглость, сочтем. Прости. У меня все поменялось, но я уже переехала летом и не хочу возвращаться и страх, что не смогу закрепиться тут. Ты хочешь, чтобы мы погадали? Ты думаешь, что это не усилит твой страх? Я хочу приехать в Словению, если получится. А у тебя есть какие-то зацепки со Словенией? Ну, то есть у тебя как-то это дело на мази? Или пока ничего, кроме желания? Пока нет только желание. Все. Гадаем мне, трансферное окошко закрылось. по большому счету, Благоприятно и перспективно переехать в Болгарию на постоянное место жительства в актуальном периоде жизни. По Шестерка Шестёрка пентаклей мечей. Башня Пятёрка Питер, перевернутая. Рыцарьский Петров семерка мечей. Карта Печать тройка пентаклей. Ну, как видите, никаких маркеров по судьбе, не по судьбе здесь нет. То есть первое, что мы смотрим маркеры по судьбе, не по судьбе. Маркеры здесь у нас, какие будут? император перевернутый не по судьбе, девятка мечей перевернутая не по судьбе, а по судьбе император прямой, солнце, судьба счастливая, белая карта. Фатально неизбежно. Соответственно, девятку мечей и мир мы до да? Так, смотрим. Здесь ничего на это у нас не указывает. Надо доспросить некий три например, рыцарь скипетров. Я Водолей. Рыцарь скипетров не я. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь скипетров, который вышел в этом раскладе, говорит о социальных переменах? Либо говорит об отсутствии Император, король мечей перевернутый. Король мечей перевернутый мне темный грегор. Поэтому, в принципе, он бы здесь мог несколько козыреть, но император убедительнее. То есть это социальные перемены. Смотрите, в этом раскладе рыцарь скипетра запросто мог выйти по своему частному аспекту отъезд уезд, понимаете, да? Вот а вообще в темах всяких там поездов, переездов, А, рыцарь, да, рыцарский Петров, как отъезд, уезд, он вполне себе работает и нередко. вот. Начинается этот расклад, как понимаете, да, с момента переезда. Я задала вопрос: "Насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно в актуальный период жизни приехать в Болгарию на постоянное место жительства?" И это означает, что первая карта начнется тогда, когда я туда перееду. Говорит: "Если ты туда переедешь, то будет вот это". То есть этот расклад не описывает какие-то мытарства, связанные с переездом. Ты туда переедешь и и будет вот это. То есть он рассказывает, какие события тебя там ждут, сможешь ли ты там адаптироваться, что там будет, да? И я смотрю и сразу по этому раскладу вижу, что, честно говоря, Адаптироваться мне там будет не очень просто. Сразу попеса. Они говорят: "Ты туда приедешь, и у тебя будет, э, и тебе сразу откроется кое-что, что если бы ты знала, то ты бы, наверное, не поехал. Или поехала, но сделала это как-то не так. Или поехала, но лучше подготовилась. Или поехала, да, но там на что-то там еще как-то заложилось. Да? То есть вот эта вот попеса, она сразу говорит о том, что есть кое-что, что как чего я сейчас не знаю, оно есть на самом деле, оно вскроется, как только я туда приеду. вот, и в связи с этим мне придется подкорректировать свою стратегию. То есть, да, узнав данную информацию, мне придется подкорректировать свою стратегию, подкорректировать свой план и так далее. Следующий этап, который меня в этом всем ожидает, достаточно неплохой. Шестерка пентаклей, то есть события будут складываться достаточно благоприятно, да, будут появляться возможности такие, которые можно смело назвать подарочными, возможности, в которых ещё необходимое для того, чтобы все было хорошо, да? Но в то же самое время все равно даже при этих возможностях что-то будет меня грызть, да? Почему? Потому что туз мечей это идея, которая приходит в ответ на проблему определенную. Это туз мечей меня Вау! А, вот. А, будет посещать, да, посетит какой-то туз мечей. Или даже будут систематически посещать туз мечей. Потому что какая-то проблема есть, да, которую ум будет судорожно пытаться решить и выдавать вот такие вот странные решения. Хотя период в целом благоприятный. Но далее будет период довольно-таки тяжелый, и в принципе, на этом этапе я был я, может быть, даже постараюсь вообще свалить обратно. видите? пятерка скипетров перевёрнута. То есть вот здесь на этой шестерке пентаклей, значит, четверка скипетров какая-то сложится. Из этого я уже понимаю, что сложится какая-то определенная рутина, какой-то большой творческой свободы не будет. Но, в общем, да, как-то я строиться смогу. И вот здесь происходят события тяжелые. То есть башня. На этом этапе, может быть, я может быть придётся совсем уехать, да, на какое-то время либо, соответственно, переживать там какие-то потери. м Поехать ненадолго я имею в виду. Потому что здесь пятерка Скипетров перевернутая. хочешь все это сломать, поменять там к чёртовой бабушке, да, но все равно возвращаешься вот в эти вот рутины, да? То есть, э, после того, как э, вот эта вот это, это потеря проживется, да, я все равно там останусь, будет следующий этап. Будет следующий этап, и он уже более конструктивный, который показывает, что социальные перемены какие-то, да, будут происходить. Э, вот, а э, И при этом, то есть я буду вполне устойчивой, смогу рулить ситуацией и, в общем-то, строить планы, стратегии и в этих стратегиях действовать. И только после этого наступит тот момент, когда мне нужно будет подсчитать, что же я имею на выходе, да? То есть мне нужно будет подсчитать, э -э, вот э -э, как ситуация сложилась, нравится, не нравится, надо ли что-то менять. Ну, в принципе, то, что я вижу в этом раскладе, рассказывает обычную мигрантскую историю. То есть ожидать, что я бы приехала и там бы сразу все болгары выстроились в очередь утрапа, да, со своим этой, со своей баньницей. Вот, иракии и говорили: "Как хорошо, что ты приехала, Что так долго? до нас не могла добраться, мы по тебе безумно соскучились. Э, вот, ждём тебя тут с распростёртыми объятиями это было бы наивно. Поэтому, в принципе, для иммигрантской темы она вполне себе неплохая. Не без сложности, не без потерь, не без желания все бросить и вернуться обратно, но, в общем, рабочая тема, да? Тем более, что все в итоге выстраивается. Но все равно, да, придется считать цыплят по осени. И пытаться определиться всё-таки надо мне это или не надо, да? И как мне дальше повернуть свою стратегию? То есть я всё равно вот до этого этапа тройки пентаклей, да, я не вижу, чтобы, ну, там очевидно нравилось. А это первое там вот не, несколько лет. Такая, да, непростая тема. Что здесь можно почитать вторым слоем? Вторым слоем здесь читается только шестёрка пентаклей. Дары, подарки судьбы. Что, в принципе, может быть, в свете свете сложившейся ситуации для тебя иммиграция, да, она будет, ну, что называется, подарочной возможностью некой. вот, которую там, да, ты честно заслужила. Такие дела. Обычные вещи в миграции, башни истины все по-другому. Габаританя Матыкина, да, да, я понимаю. Нет, я, конечно, никуда еще ни разу в жизни не мигрировала, но из своей семьи я одна из немногих, кто остался в России, у меня уехали все практически. Поэтому, поскольку я с ними на связи и я много гадаю иммигрантам, у меня много клиентов среди эмигрантов, поэтому, конечно, я в курсе. То есть вот достаточно такая обычная история. Можешь сразу второй рассказ делать, насколько благоприятно и перспективно оставаться в Москве. А ты знаешь, ну, я бы не сказала, не в Москве, а в России, да? Этот расклад не делала я, Она мне его делала, по-моему, то ли на корректировке Сатурна. Да, на корректировке Сатурна 33, по-моему, солнце было. И я очень рассчитывала солнце, да, что твоя судьба в России, твоя судьба счастливая. Но надо сказать, что в общем-то действительно Я в России неплохо жила давнего времени. А вот, ну, и сейчас неплохо живу, да. Чем, чем, чем мне жаловаться? судьба и судьба, да. Я думала, что на этом самом, на, на полурана, на которой мы сейчас нахожусь срок два года, что может поменяться. Но, а, в любом случае, на данный момент всё равно этот расклад делать некорректно. Потому что он был сделан, да, пусть он был сделан почти 10 лет назад. А, я бы сказала, что только когда пройдёт полурана, Можно будет, ну вот сама эта трансформация, да, в 43 года он закончится, можно будет расклад повторить. Вот вопросы. Нет у вас никаких вопросов? Тогда мы с вами на сегодня заканчиваем. И делайте корневые. Со следующего урока начнем новую тему. И у нас новый блок начинается. Это означает, что пришло время оплаты. Сегодня же 15 занятие, да, будет 16 у нас следующее. Правильно я все помню? Вот Всем счастливо. Что все молчат? Да, хорошо, я скину в группу. Всем пока.